— Бакстер, дорогой мой, — сказал лорд Эмсорт, — мы, как видите, приехали. — Мистер Бакстер, — сказала леди Констанция, — я хочу познакомить вас с мистером Мак-Тоттом. Мистер Мак-Тоттом, — произнес новоприбывший с удивленной интонацией, — да, ему все-таки удалось приехать. — сказал компетентный Бакстер.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 Часто вызывало у людей ощущение, что взгляд этот пробьет шестидюймовую броню и высунется с другой ее стороны. Зафиксировав в сознании, что новый знакомец посмотрел на него пристально и пронзительно, Псмит больше к этому обстоятельству не возвращался. Небрежно отмахнувшись от бакстеровского взгляда, Псмит поступил неблагоразумно.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 Мысленно он еще не предъявил Псмиту обвинения в том или ином нарушении закона или порядка. Просто он смутно ощущал, что за ним нужен глаз да глаз. В центр событий вновь впорхнула мисс пи При появлении Бакстера она на мгновение отступила на задний план, но она была не из тех женщин, кто остается там долго. В руках у нее появилась продолговатая книжечка, которую с томной твердостью она вложила в пальцы Псмита. «Не согласитесь ли вы, мистер Мак, тот умоляющий, сказала мисс Пиви, написать в мой альбом для автографов какую-либо вашу мысль и подписаться под ней. Вот ручка». Беседку залил свет. Компетентный Бакстер, который знал местоположение всего и вся, нащупал и повернул выключатель. Сделал он это не столько из желания услужить мисс Пиви, сколько в надежде получше рассмотреть новоприбывшего. С каждой новой минутой недоверие к этому гостю становилось все глубже. «Наконец-то!» — сказала мисс Пиви, приветствуя Свет. Смит задумчиво постучал ручкой по подбородку. Он чувствовал, что ему следовало предвидеть такой оборот дела. У мисс Пиви просто не могло не быть альбома для автографов. Одну мысль, самую маленькую. Смит долей не колебался. Твердой рукой он начертал сквозь бледную параболу восторга. Бестрепетно добавил Мак тот» и вернул альбом. Как странно.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 «Признаюсь, да». Ну, ну снисходительно улыбнулся в «Может быть, я тут немножко перезакрутил?» «Прошу прощения?» «Я говорю, быть может, смысл несколько темен. Нам надо будет обсудить его подробнее, но попозже». «А почему не сейчас?» «Свирепо спросил компетентный Бакстер, сверкая очками». «Я утомлен». ответил Смит с коротким упреком. После долгого пути, измучен, мы художники, разумеется, сказала мисс Пиви, негодующий взглянув на секретаря. Мистер Бакстер не понимает чуткого поэтического темперамента. Недостает духовности, а? мягко сказал Смит. Избыток материалистичности.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 Когда я окружен цветами, на меня нисходит божественный покой, и грубый, суровый мир отступает далеко-далеко. Я чувствую себя и сленым, безмятежным. Порой мне кажется, мисс Пиви, что цветы — это души младенцев, отлетевшие в пору невинности. — Какая дивная мысль, мистер Мак, тот! — восторженно вскричала мисс Пиви. да — согласился Смит. — Но брить не надо. Авторское право принадлежит мне. И их поглотил мрак. Леди Констанция повернулась к компетентному Бакстеру, который размышлял с нахмуренным челом. — Очарователь, не правда ли? Прошу прощения. Я сказала, что мистер Мак тот показался мне очаровательным? — О, несомненно.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 Мисс Халлидей объявил компетентный Бакстер, извлекая содержимое очередного конверта и подвергая его молниеносному, но въедливому изучению. — Мисс Халлидей приезжает сегодня поездом 12.50. Он положил письмо на стопку возле своей тарелки и, обезглавив яйцо, прищурился в его недра, словно высматривая грешные тайны. Ибо дело происходило за завтраком, и коренные обитатели замка, а также гости, расположившись кто где за длинным столом, восстанавливали свои клетки, готовясь к дневным трудам. Благоухание жареной грудинки веяло над царапезниками, как божье благословение. эм сорт вынырнул из каталога семян в который был погружен в последние минуты удовольствие которое он получал от завтрака омрачалось смутной потребностью в чем то и внезапно он осознал чего ему не хватает кофе произнес он мягко но тоном праведника терпящего гонения я хочу кофе «Почему мне не налили кофе? Констанция, дорогая моя, я хочу кофе. Почему я без кофе?» «Да, мне кажется, я тебя налила», — ответила леди Констанция, которая энергично распоряжалась с напитками на другом конце стола. «В таком же случае где же?» — он? метко отпарировал граф. Бакстер как будто бы с сожалением признал яйцо доброкачественным, и с обычной находчивостью взялся за решение домашней проблемы. «Ваш кофе находится позади каталога, который вы читаете, лорд Сорт. Вы прислонили каталог к чашке». «Да, да, действительно. Господи помилуй!» Его сиятельство отхлебнул бодрящего эликсира. «Так что вы сказали, мой дорогой?» «Я получил письмо от мисс Халлидей», — ответил Бакстер. Она пишет, что выезжает поездом двенадцать пятьдесят. — Но кто? — осведомилась мисс Пиви негромким трепетным голосом, на миг перестав поклевывать свою овсянку. — Но кто такая мисс Халлидой? — Вопрос, который я сам собирался задать, — сказал лорд Эмсорт. — Бакстер, дорогой мой, кто такая мисс Халлидой? Бакстер с подавленным вздохом собрался освежить память своего патрона.